Следующие несколько дней мы двигались вдоль обреза болот, не приближаясь к опушке. Самой большой проблемой для меня постепенно становилось отсутствие командирского планшета. Все-таки, несмотря на всю нашу подготовку, мы, гвардейцы, чрезвычайно избалованные люди. Нет, мы, конечно, способны использовать в качестве оружия любое подручное средство, И выживать там, где любой другой десять раз откинет копыта, но отсутствие нормальной связи и возможности ориентироваться на местности в любых условиях меня напрягало едва ли не больше, чем полное непонимание того, где я нахожусь и как сюда попал. Непосредственных трудностей это непонимание пока не создавало. К тому же я воспринимал это никак не неудобство, а как задачу. А вот незнание местности, окружающие обстановки и крайне ограниченные возможности в анализе и планировании эти самые трудности как раз и создавали. Впрочем, впрочем поймав себя на этих мыслях, я мысленно улыбнулся и сделал простейший психологический ход. Перевел данные трудности из раздела «Проблем» в раздел «Задач» что сразу же подсказало решение. Мне нужна возможность ориентироваться на местности. Командирских планшетов здесь, скорее всего, нет. Значит, нужно раздобыть то, что помогает ориентироваться местным командирам. А именно, печатные карты, каковые можно раздобыть в каком-нибудь штабе уровня не менее батальона. И там же взять языка, способного просветить. Насчет обстановки. Тем более, что с языком наступавшей армии я с помощью документов и кое-каких печатных материалов, захваченных у погибших мотоциклистов и на месте боя с охраной складов, более-менее разобрался. Это был вариант довольно распространенного в метрополии диалекта Дейч. Хотя в быту этот диалект использовался довольно слабо. Скорее, его нишей была культурная идентификация. На нем пели застольные песни, на нем разговаривали на этнографических праздниках и иных подобных мероприятиях. А в обычной жизни все носители данного диалекта, как правило, отлично изъяснялись на общеимперском. Поэтому его изучение в гвардии не было в числе приоритетных. Так что я сразу после ознакомительного курса тут же перевел его из зоны оперативной доступности памяти куда подальше. Поэтому сейчас потребовалось некоторое усилие, чтобы восстановить его в памяти. Единственное, что меня несколько смутило, так это то, что люди, изъясняющиеся на диалекте Дэйч, отчего-то атаковали людей, Чьим родным был диалект общеимперского, поскольку в империи те и другие считались едва ли не двумя основными ее столпами. Ну, да мало ли, причудливо во мне еще здесь предстоит увидеть. Имя Белора Фамилией Сокольницкая с Фанией, лейтенант. Толстый расплывшийся Фриц в черном мундире стянул с носа круглые очки и протер их извлеченным из кармана платочком, после чего водрузил обратно и аккуратно промахнул тем же платочком потную лысину. Какой должность занимать военфельчер медсанбата 22-й танковой дивизии? Голос велоры звучал устало и слегка надтреснуто. Прошедшая неделя окончательно разрушила и уничтожила все, что было дорого или хотя бы важно в ее жизни, сожгла все эмоции и вообще выпила ее без остатка. И неделя эта стала всего лишь кульминацией бед и несчастий, обрушившихся на Вилору в последний год. Жизнь окончена, и никакого будущего для нее больше нет. Как не горько это констатировать в 21 год, Белора родилась в стране, только что сбросившей оковы тысячелетнего гнета и открывшей всему человечеству прекрасное будущее. Народ, веками прозябавший в плену косности и суеверий, темный, забитый, нашел в себе силы сбросить тяжкое ярмо и повернуться к свету знаний и свободы. И что с того, что страна, только что вместе с союзниками, выигравшая первую из мировых войн, не только не получила ни грана из доли победителей, но и оказалась вергнута в пучину еще более тяжелой гражданской войны, разбушевавшейся не на узкой линии фронта Первой мировой, а по всей ее территории, в каждом городе, селе и деревеньке. Не просто изобразив ее просторы десятками извилистых и кровоточащих, будто шрамы новых линий фронтов, но и проведя их внутри почти каждой семьи, поставив отца против сына, а брата против брата. Это лишь маленькая толика того, что допустимо, если речь идет о свободе и счастье человечества. Ведь даже... Само ее, Велоры, появление на свет оказалось возможным только благодаря тому, что свершилась самая светлая, невеликая из всех революций. Потому что если бы свежий ветер перемен не взметнул со своих насиженных омест и не разметал по городам и весям, по полям сражений и поездам миллионы людей, то Путиловского завода не имел бы никаких шансов. Не то что добиться руки дочери земского врача из Иркутска, они бы просто не встретились. А так, одним осенним стылым утром на пороге добротного особнячка появились четверо мужчин, вооруженных винтовками, одетые кто во что гораст, и с красными повязками на рукавах и попахах. Хозяин дома открыл дверь и посмотрел на пришедших поверх пенсне стоящий впереди молодой парень в рабочей тужурке, окинул его жестким взглядом и сурово произнес «По восстановлению Совета рабочих и солдатских депутатов в вашем доме проводится уплотнение, вот мандат». Так и появился в доме земского врача новый постоялец. Слава Богу, всего один. Потому как выяснилось, что этот суровый молодой человек оказался особым уполномоченным Петроградского совета, командированным в Иркутс для оказания помощи местным товарищам. Свадьбу сыграли через год. К тому времени стало ясно, что новая власть пришла всерьез и надолго, и что она вроде как умеет не только разрушать, а начинает находить вкус и в созидании.